Насевшие сугробчики потаптывал, в луже пяткой бил, чтобы дрызгало радугой. Честная плата за честные труды. А сколько он всего на тех мышей наменял-то? Ведь они после с Никитой Ивановичем неделю это добро еле доесть не могли. Старик ватрушек напек. Как-то они на тех ватрушках сдружились, что ли? Если вообще с прежним стариком дружить можно. Правда, кулинар из него аховый, ежели с тещей сравнить. Ватрушки, по правде, если были кривоватые. С одного боку сырые, с другого подгорелые. Поверху не творог, а не знаю что. Тещины-то ватрушки сами во рту тают. Потом думал, может, по избе своей соскучился, бывало и сон снился, идет он будто по тестеву дому с галереи на галерею, с яруса на ярус, а дом вроде и тот, да не тот, словно он длиннее стал, да и так вбок, все вбок искривляется». Вот идет он, идет додивиться, да что этот дом все не кончается, а нужно ему будто одну дверь найти. Вот он все двери и дергает, открывает. А что ему над за той дверью, неведомо. Вот он одну дверь-то открыл, а там изба его. Да тоже не такая, а словно бы побольше стала. Потолок высоко, вверх уходит в темноту и не увидать. А только сено сухое с потолка помаленьку сыплется, шуршит и сыплется. Вот он будто стоит и на то сено смотрит, а в сердце страх, и будто кто лапой сердце, то сожмет, И отпустит И вот он сейчас что-то узнает Вот сейчас узнает А тут будто Оленька идет и бревно тащит А сама неприветливая, тоже сухая какая-то Куда ты, Оленька? Бревно тащишь Почему неприветливо? А она усмехается так неприятно И говорит, какая же я Оленька Я не Оленька Смотрит и правда Не Оленька это